Акт четвертый. Обстановка первого акта. Но комнаты пепла нет, переборки сломаны. И на месте, где сидел клещ, нет наковальни. В углу, где была комната пепла, лежит татарин, возится и стонет изредка. За столом сидит клещ, он чинит гармонию, порою пробую лады. На другом конце стола Сатин, Барон и Настя. Перед ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет актер. Ночь, сцена освещена лампой, стоящей посреди стола, на дворе ветер. Клещ, да, он во время суматохи этой и пропал.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 Актер, высовываясь с печи, организмов дурак. Сатин для органонов, отравленных алкоголем. Актер — да, он уйдет, он уйдет, увидите. Барон кто? Он, сэр. Актер — я, барон Мерси. Служитель богини, как ее, богиня драм трагедий, как ее звали? Актер Муза, болван, не богиня, а Муза, Сатин, Лохеза, Гера, Афродита, а тропа, черт, тихо разберет. Это все старик навинтил актеров, понимаешь, барон? Барон старик глуп. Актер невежды, дикари, мельпомена, люди без сердца. Вы увидите, он уйдет. Обжирайте мрачные умы, стихотворение Беранжера, да. Он найдет себе место, где нет, нет. Барон, ничего нет, сэр, Актер, да. Ничего. Яма это будет мне могилой. Умираю, немощной хилой. Зачем вы живете? Зачем, барон, ты? Кин или гений беспутства, Не ори, актер врешь, буду орать, Настя, поднимая голову со стола, взмахивает руками. Кричи. Пусть слушают! «Барон, какой смысл, леди?» Сатин, «оставь их, барон, к черту!» «Пускай!» — кричат, разбивают себе головы, «пускай!» — смысл тут есть. «Не мешай человеку», — как говорил старик. «Да, это он старая дрожжа проквасил нам сожителей. Клещ поманил их куда-то, а сам дорогу не сказал». Барон, старик шарлатан, Настя, врешь, ты сам шарлатан, Барон, цыть, следи. Клещ правды он не любил, старик-то. Очень против правды восставал, так и надо. Верно, какая тут правда? И без нее дышать нечем, вон, князь. Руку-то раздавил на работе, Отпилить напрочь руку-то придется, Слышь, вот тебе и правда. Сатин, ударяя кулаком по столу, Молчать! Вы все скоты! Дубье! Молчать о старике! Спокойнее. Ты, барон, все хуже. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек, вот правда. Это он понимал, вы нет. Вы тупы как...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 А для лучшего люди-то живут мелочок. Вот, скажем, живут столеры, и все хлам народ, и вот от них рождается столяр. Такой столяр, какого подобного и не видала земля, всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает и сразу дело на двадцать лет вперед двигает». Так же и все другие, слесаря там, сапожники и прочие рабочие люди, все крестьяне и даже господа для лучшего живут. Всяк думает, что для себя проживает, а он выходит для лучшего по сто лет, а может и больше, для лучшего человека живут».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 Пауза. Барон задумчиво. «Да, для лучшего. Это напоминает наше семейство. Старая фамилия, времен Екатерины, двояне, вояки, выходцы из Франции, служили, поднимались все выше». При Николай Первом дед мой, Густав дебиль, занимал высокий пост богатства, сотни крепостных лошади, повара, Настя, врешь. Не было этого. Барон, вскакиваешь, пла? Ну. — Дальше! Настя, не было этого! Барон кричит «Дом в Москве! Дом в Петербурге! Калеты! Калеты с гербами!» Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой. Настя, не было! — Барон, цыц! Я говорю, десятки лакеев! Настя с наслаждением не было. Барон, убью! Настя, приготавливаясь бежать, не было карет. — Сатин, брось, Настенка, не зли его. — Барон, подожди, ты дрянь! Дед мой! — Настя, не было деда, ничего не было. Сатин хохочет. — Барон,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 Понял, каково человеку, когда ему не верят. Клещ, возвращаясь к столу, я думал, драка будет. Татарин, эх, глупые люди, очень плохо. Барон, я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть, документы, дьявол. Сатин, бросих! их.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 Ты мразь, Настя, ах ты несчастный, Ведь ты, ты мной живешь, Как червь яблоком, Дружный взрыв хохота мужчин. Клещ, ах, дура, яблочко, барон, Нельзя сердиться, вот идиотка. Настя, смеетесь, врете, вам не смешно? Актер мрачно катает их. Настя, как бы я могла, я бы вас берет со стола чашку и бросает на пол. Вот как, татарин, зачем посуду бить? Эй-эй, балванка. Барон вставая, нет, я ее сейчас научу манерам. Настя, убегая, черт вас, возьми, Сатин вслед ей-эй, полно. Кого ты пугаешь? В чем дело наконец? Настя в волки убегает, чтоб вам издохнуть, волки. Актер мрачно, аминь. Татарин, у, -у злой баба, русский баба. Дерзкий вольно? Татарка нет, татарка закон знает. Клещ трепку ей надо дать.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 Ничего. Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и молится. Барон, указывая Сатину на Татарина, «Гляди!» Сатина, ставь. Он хороший парень, не мешай!» — хохочет. «Я сегодня добрый, черт знает почему!» «Барон, ты всегда добрый, когда выпьешь и умный!»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 В женской ватной кофте и Бубнов, оба выпивши, но не очень. В одной руке бубного связка кренделей, в другой несколько штук воблы. Под мышкой бутылка водки, в кармане пиджака другая. Медведев верблюд, он вроде осла, только без ушей. Бубнов брось, ты сам вроде осла, Медведев.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 Идюк, не лай, не ворчи, пей, гуляй, нос не вешай. Я всех угощаю, я, брат, угощать люблю. как бы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил, ей-богу, с музыкой, и чтоб хор певцов приходи, пей, ешь, слушай песни, отводи душу. Бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир, Сатин, я бы тебя бы... Бери половину всех моих капиталов. Вот как! Сатин, ты мне сейчас отдай все. Бубнов, весь капитал? Сейчас? На, вот рубль. Вот еще двугривенный, пятаки, семишники, все. Сатин, ну и ладно. У меня целей будет. Сыграю я на них. Медведев, я свидетель. Отданы деньги на сохранение числом сколько? Бубнов, ты? Ты верблюд, нам свидетелей не надо. Алешка, входит босый. Братцы, я ноги промочил. Бубнов, иди промочи горло. Только и всего, милый ты, поешь ты, играешь. Очень это хорошо, а пьешь напрасно. Это, брат, вредно пить, вредно. Алешка, по тебе вижу, ты только пьяный и похож на человека. Клей, гармошку починил, поет, приплясывая. Эх, как бы мое рыло некрасиво было, так меня б моя кума вовсе не любила. А я, братцы, холодна, Медведев. М -м, а если спросить, кто такая кума, Бубнов, отстань.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 Фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат. Кривой зоб. «Бубнов, ты чего сбежал?» «Бубнов, иди сюда, садись!» «Запоем мы, брат, любимую мою, а?» «Татарин, ночь. Спать надо. Песню петь днем надо». «Сатин, ну ничего, князь. Ты иди сюда, Татарин. Как ничего, шум будет. Когда песня поют, шум бывает» бубнов идя к нему князь что рука отрезали тебе руку татарин зачем погодим может не надо резать рука не железная, и резать недолго кривой зоб яман твое дело осанка без руки ты никуда не годишься наш брат по рукам да по спине ценится нет руки и человека нет табак твое дело иди вот купить больше никаких Квашня входит. А жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то холод, слякоть! Бутошник мой здесь! бутерь, Медведев. «Я!» Квашня. «Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты немножко того, а? Ты что же это?» Медведев, по случаю именин, э, Бубнов, и холодно, слякоть, квашня, ты гляди, у меня слякоть, не балуй, иди-ка спать, Медведев уходит в кухню спать, я могу, я хочу, пора, Сатин, ты чего, больно строга с ним? Квашня нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла, думала, польза мне от него будет, как он человек военный, а вы люди буйные. Мое же дело бабье, а он пить. Это мне ни к чему, Сатин. Плохо ты выбрала помощника. Квашня нет, лучше-то. Ты со мной жить не захочешь? Ты вон какой! А и станешь жить со мной не больше недели сроку. Проиграешь меня в карты со всей моей требухой. Сатин хочет. Это верно, хозяйка, проиграю. Квашня то-то. Алешка! Алешка, вот он я. Квашня. Ты что про меня болтаешь? Алешка, я? Все, все по совести. Вот, говорю, баба, удивительная, мясо жиру, кости десять пудов, а мозгу золотника нету. Квашня, ну это ты врешь, мозг у меня даже очень есть. Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью? Алешка, я думал, ты его била, когда за волосы таскала, квашня, смеясь, дурак. А ты будто не видишь, зачем ссоры из избы выносить? И опять же, обидно ему, он от твоего разговора пить начал. Алешка, стало быть, правду говорят, что и курица пьет. Сатин клещ хохочет, квашня у зуба И что ты за человек, Алешка? Алешка, самый первый сорт человек, на все руки! — Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет, Бубнов около нар татарина. Идем, все равно спать не дадим, Петь будем всю ночь, зоб. Кривой зоб петь можно, Алешка, А я подыграю, сатин послушаем. Татарин, улыбаясь, ну, шайтан, бубна, Подноси вина, пить будем, гулять будем, смерть. Пришел помирать будем, Бубнов, наливай ему сатин, зоб садись. Эх, братцы, много ли человеку надо? Вот я выпил и рад, зоб. «Затягивай, любимую, запою, заплачу!» Кривой зоб запивает, солнце всходит и заходит, Бубнов подхватывая, «А в тюрьме моей темно!» Дверь быстро отворяется, барон, стоя на пороге, кричит, «Эй, вы, иди, и идите сюда!»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 Конец книги. Июнь 2000 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Михаил Поздняков.